Ушами КГБ. Дмитрий Окрест. Кому лучше всех знать о братских республиках, как не старшему брату? К сожалению, перешедший под опеку ФСБ архив КГБ вновь стал почти недоступен для исследователей. Но в начале 1990-х не все данные успели вывести в Москву. Благодаря этому анализ архивов из Литвы, Латвии и Украины позволяет понять, как внимательно советское руководство следило за происходящим в соцблоке. О своих находках рассказывает кандидат исторических наук Эдуард Андрющенко, который с 2017 года работает с рассекреченными документами архива Службы безопасности Украины СБУ. Андрющенко сотрудничает с медиазоной в настоящее временем и WAS А наиболее интересные находки выкладывают в своём Telegram-канале KGB Files. Архив службы безопасности Украины самое большое открытое хранилище документов советских спецслужб. Это десятки тысяч дел ВЧК, ГПУ, КГБ, значительная часть которых ещё никем не изучалась. Украина стала одной из немногих постсоветских стран, сделавших архивы КГБ общедоступными. Одни считают это самой успешной реформой последних лет. Другие, скептически хмыкая, полагая, что самое интересное так и осталось под грифом секретно. Третьи ждут громких разоблачений и рассчитывают, что документы позволят наконец поставить точки в самых ожесточённых дискуссиях о советской истории. Уровень доступности этих материалов за годы независимости несколько раз менялся. Не последнюю роль в этом играла политическая ситуация. Однако с 2015 года полное рассекречивание документов советских органов госбезопасности закреплено отдельным законом. Доступ к ним теперь может получить каждый желающий, независимо от рода занятий и других факторов. Есть в архиве СБУ отдельный фонд, состоящий из регулярных, как правило, ежедневных сообщений украинского КГБ руководству республики. Надо полагать, подобные сводки для власти готовят спецслужбы всех стран. Чекисты писали о настроениях населения у СССР, антисоветских акциях, арестах диссидентов и шпионов, техногенных катастрофах. В общем, о важных вещах, о которых молчали газеты. Ну, то есть как о важных? Иногда речь идёт о, казалось бы, совершенно несущественных деталях. Зачем, например, докладывать главе большой республики об антисоветской надписи в трамвае областного центра? Среди стран народной демократии в таких документах упоминались прежде всего те, которые граничили с Украиной – Польша, Румыния, Венгрия и Чехословакия. Все важное, что происходило в них, обычно отражалось и на УССР, в первую очередь на приграничных областях. К тому же в обоих направлениях ездили официальные делегации, туристы, специалисты, моряки, спортсмены. За ними всеми нужно было присматривать». в апплике дружбе Обычно считают, что руководство большинства восточноевропейских соцстран в ключевых вопросах всецело зависело от воли Москвы. Это не совсем так. У КГБ, судя по сообщениям, было своё видение ситуации. Страны-народные демократии, конечно, свои, но надо неустанно следить, чтобы они не поддались влиянию Запада и не переметнулись в лагерь противника. Боязнь проспать что-то подобное особенно возросла в СССР после чехословацких событий 1968-го. Другие примеры – Югославия и Албания, которые тоже строили социализм, но оказалось, что неправильно. Время от времени чекисты рапортовали о росте антисоветских настроений в той или иной восточноевропейской стране. Одна из форм враждебного отношения к старшему брату – неофициальные претензии на принадлежащие СССР территории. Например, венгерские. На украинское Закарпатье, где до сих пор живет значительное венгерское меньшинство, имеющее, к слову, не только украинские паспорта. Власти народных демократий, конечно, не позволяли себе публичных и родентистских заявлений, но, как сообщалось, не пресекали подобных устремлений или даже скрыто поощряли их. попадаются и сообщения о работе спецслужб соцстран против СССР. Советские контрразведчики разоблачали шпионов братских республик. При этом, дабы не выносить ссоры из в СЗБ, такие дела не придавали огласке. Иногда шпионов вообще не привлекали к ответственности, учитывая курс на потепление в отношениях с государством, на которое он работал. Сложные и нестабильные отношения Советского Союза с Югославией и Румынией отражены и в документах чекистов. Сообщения о недружественной политике этих стран встречаются куда чаще, чем, например, в случае с Польшей и Чехословакией. Ну а Албания, после случившейся при Хрущёве ссоры с СССР, упоминается украинским комитетом госбезопасности исключительно как враждебная сила. Обычно речь идёт об изъятых албанских пропагандистских журналах и брошюрах на русском языке, которые пытались ввести на советскую территорию. Дважды события в восточноевропейских странах становились топ-темой в документах КГБ УССР, несколько месяцев подряд отодвигая местную повестку на второй план. Первый раз это произошло во время уже упомянутой Пражской весны и ее подавления. Второй случай – польские протесты, которые начались с забастовок рабочих в августе 1980-го и привели к введению военного положения в декабре следующего года. Оба раза власть беспокоилась, что советские граждане последуют примеру западных соседей. Белые пятна Первые сообщения КГБ Украины о стремительных переменах в странах соцлагеря и об их влиянии на республику, которые удалось найти, датированы январем 1990 года. На тот момент в Берлине уже упала стена. Чита Чаушеску была мертва. Агавел стал чехословацким президентом. Вообще в документах перестроечных лет народным демократиям уделяется куда меньше внимания, чем в застойные времена. Возможно, чекистам было не до того, как говорится, своих проблем хватало. Да и сами сообщения стали какими-то несистемными, хаотичными по сравнению с тем, что отправлялось в ЦК КП партии раньше. Все обнаруженные в архиве документы, касающиеся этой темы, датированы 1990 годом. Больше всего таких сообщений пришлось на вторую половину января. Именно тогда их составляли и отправляли чуть ли не каждый день. Анализ поступающих данных свидетельствует о том, что в нынешних условиях приход к власти оппозиционных сил обострил социально-политические противоречия в различных слоях общества сопредельных с СССР государств, вызвал рост антисоветских настроений. Указанные обстоятельства оказывают влияние и на обстановку в приграничных областях СССР. Здесь и дальше цитаты из сообщений КГБ СССР. Как и раньше, не обошлось без упоминания западных спецслужб, якобы сыгравших свою роль в этих процессах. Несколько сообщений посвящено процессам в Польше, которая была для украинцев главным окном на запад. В одном из документов говорится о том, что критика сталинизма и административного социализма Отрицательно сказалось на мнении поляков о Советском Союзе в целом. Главными двигателями националистической пропаганды названы экстремисты из Солидарности и католическое духовенство. Негативное воздействие оказывают и белые пятна в истории советско-польских отношений. Утверждает неизвестный чекист, что за пятна не сказано, но два кажутся очевидными. Это секретный протокол к пакту Молотова-Рибентропа и расстрелы пленных поляков в СССР. прежде всего в Катене, в 1940-м. В Польше эти события хорошо помнили, а в Советском Союзе о них только начали открыто говорить. С другой стороны, среди членов ПОРП широко бытует мнение, что в СССР якобы происходит отход от социализма, разрушаются идеалы, на которых воспитывались и жили целые поколения коммунистов и простых людей, в том числе и в Польше, сообщают в другом отчете. В сообщениях ссылаются на проведённый в 1989 году опрос, согласно которому 2/3 жителей Польши всё ещё хотят жить при социализме. Этому якобы способствовало и сближение ГДР и ФРГ, вызвавшее у поляков страх перед великой Германией. Представители солидарности к тому времени, уже вошедшие во власть, проявляли немалый интерес к СССР. В частности, поддерживали недавно созданную оппозиционную структуру Народный рух Украины за перестройку. Успех польских антикоммунистических сил мог стать ориентиром для украинских единомышленников, что, конечно, не нравилось советской власти. Отдельный документ посвящён заявлениям видных деятелей солидарности Яцека Кураня и Адама Михника о том, что в случае объединения Германии и распада СССР Польша может сильно сблизиться с Украиной и, возможно, с Белоруссией вплоть до создания конфедерации. Это, по мнению политиков, обезопасило бы страну от сильного западного соседа. При этом чекисты, ссылаясь на мнение неких специалистов, считали, что до реализации такого проекта дело вряд ли дойдет. И оказались правы. Сообщает Комитет госбезопасности и об активизации работы в Польше западноевропейских ячеек организации украинских националистов. Во-первых, они пытались использовать свои связи из числа польских граждан украинского происхождения, в том числе судимых за националистическую деятельность, чтобы доставлять единомышленникам в УССР деньги, копировальную технику, подрывные материалы и одновременно получать оттуда врождённые документы и информацию. Значительная часть националистической литературы, ввезенной в Украину в 1989 году, была напечатана именно в Польше. Во-вторых, если верить чекистам, ОУН намеревалась совместно с польскими радикальными организациями типа борющейся солидарности создать в Польше центры подготовки, в которых оппозиционеров из УССР обучали бы формам и методам полулегальной и нелегальной подрывной работы с применением современных технических средств. Отдельные части украинского населения в ПР В последнее время придаётся откровенно националистическая направленность различным общественно-культурным мероприятиям. Украинские фольклорные этнические фестивали, студенческие ярмарки и так далее, на которые прибывают представители оуновских организаций из США, Канады, стран Западной Европы, а также националистически настроенные элементы с Украины. Среди причин отдаления от СССР другой, уже бывшей народной демократии Венгрии, КГБ приводит прежде всего экономические. При этом в качестве виновника, по крайней мере, частичного, назван сам Советский Союз. Ricчайший случай для таких документов, имеющие место невыполнение советской стороной ряда заключённых двусторонних контрактов. Другие негативные явления в торговых отношениях СССР и ВР Дают возможность венгерской оппозиции, задействуя свои позиции в руководстве страны, настойчиво требовать резкого расширения экономических связей с Западом. Но и в случае с Венгрией на отношения влияли также белые пятна совместной истории: присоединение Закарпатья к Советской Украине и репрессии против закарпатских венгров в 1944 году. В качестве одного из наглядных маркеров перемен в Венгрии КГБ упоминает любопытную деталь. Жители страны, которые контактируют с гражданами СССР, теперь вместо слова товарищ используют для обращения господин. Силовые структуры Польши и Венгрии, от пограничных служб до разведок, теперь воспринимают СССР не как союзника, а как потенциального противника. Сотрудничество с советскими органами резко сворачивается, параллельно налаживаются связи с армиями и спецслужбами стран НАТО, группы офицеров едут на обучение в США. Пограничные бригады Польши получили приказ о ведении оперативной работы по советским гражданам, который доведён пока только до руководящего состава. В центральном аппарате управления защиты государства выделено так называемое советское направление, сотрудники которого будут заниматься ведением разведывательной работы против нашей страны. Не оставили без внимания в КГБ и тот факт, что некоторым польским военным частям вернули наименования и знамёна, использовавшиеся до 1939 года. Территориальный передел. Ещё одна тенденция, характерная по мнению КГБ для новой Польши и новой Венгрии стремление вернуть себе утраченные в 30-40-х годах территории, принадлежащие теперь у СССР. Это, соответственно, Галичина с Волынью, но прежде всего Львов в первом случае и Закарпатье во втором. Именно ревизионистскими устремлениями чехикисты объяснили то, что западные соседи налаживают контакты со своими диаспорами в Украине. Судя по приведённым КГБ данным, деятельность поляков и венгров в этом направлении имела одно существенное различие. Если в Польше подобные идеи отстаивали в основном радикалы, не имевшие власти, То в Венгрии это становилось направлением государственной политики, хотя до официальных заявлений о пересмотре границ не доходило. Особое внимание КГБ привлекли планы венгерских властей открыть консульство в Ужгороде, а также переименовать граничащие с Украиной Медье область из Собольч-Сатмар в Собольч-Сатмар-Берег. В СССР это расценивали как претензию на Берегово, населённый преимущественно венграми город в Закарпатье. В 1991 году Медье действительно переименовали. Кстати, как отмечено в документах, Венгрия точно так же присматривалась к отдельным регионам Румынии и Чехословакии. В Румынии после свержения Чаушеску комитетчики докладывают, что ненависть к коммунистам в стране высока, но она не тождественно антисоветским настроениям. Народный гнев направлен именно на местных партийцев, многие из которых боятся за свою жизнь. а не на бывшего старшего брата. Опора режима в дни румынской революции в декабре 1989 года была Securitate, служба госбезопасности, чьи сотрудники запомнились стрельбой по протестующим. И некоторые жители Украины, узнав об этом, стали проводить параллели с КГБ, полагая, что в случае обострения ситуации в СССР чекисты будут действовать так же жестоко. Рыночная аналитика Ещё одна тема, которую поднимали в КГБ рост объёмов контрабанды на западной границе. В 1989 году процедуру выезда за рубеж для советских граждан упростили. Это привело к росту количества людей, пересекающих кордон в обе стороны. Чекисты в своём сообщении приводят статистику. К 1988 году их было чуть более 5 млн, а в 1989 12 млн. Таможня перестала справляться с таким наплывом пассажиров. Досмотр багажа стал поверхностным и поспешным. В этой ситуации активизировали свою противоправную деятельность контрабандисты, валютчики, спекулянты, а также различного рода дельцы теневой экономики, вывозящие с территории республики значительное количество товарной продукции. На ситуацию влияли и проблемы в экономике восточноевропейских стран, вызванные в том числе рыночными реформами. В большей и других республиках не хватало продуктов, электроники, бытовой техники и других товаров. Удовлетворять спрос кинулись предприимчивые советские граждане. По приблизительным подсчётам, приведённым КГБ, лишь через КПП Чоп, Закарпатская область, граница с Венгрией, за 11 месяцев 1989 года вывезли 2.5 тысячи тонн колбасы. Больше, чем Закарпатский облпотребсоюз, выпускал за год. Это усиливает их вывозимых товаров рыночный дефицит и вызывает справедливое возмущение местного населения, особенно закарпатской, черновицкой и львовской областей. Советским таможенникам приказали проводить усиленный досмотр, что спровоцировало ещё большие очереди на границе. В результате проведённого на ОКПП Мастиска границе с Польшей. Усиленного таможенного контроля только за первую декаду февраля 1990 года не было пропущено к вывозу поляками 1250 телевизоров, 905 единиц радиоаппаратуры, свыше 20 тысяч бытовых электроприборов, 487 стиральных машин, 280 бензопил, 135 аккумуляторов и около 29 тысяч элементов питания. Свыше тонны облицовочной плитки, 155 тысяч тюбиков зубной пасты, 32 тысячи комплектов постельных принадлежностей, 13 тонн мясных продуктов, 120 тысяч штук куриных яиц, 15 тысяч банок консервов, около 30 тысяч литров ликероводочных изделий. И украинцы, и иностранцы, недовольные долгим ожиданием на границе, требовали упрощенного досмотра. Доходило не только до скандалов, но и до стихийных протестов. Несколько раз сотни людей блокировали въезды на КПП, требуя скорее пропустить их. Успокаивать их приходилось милиции. В 1991 году тема восточноевропейских государств ожидаемо практически полностью исчезает из сообщений КГБ. Скорее исчезает и сам КГБ и государство, которому он служил.